Он совсем забыл, что ему нужно разыскивать жилотдел или то, что от жилотдела осталось. Вместо того он бессмысло переходил с тротуара на тротуар, сворачивал в переулки, где распустившиеся битюги совсем уже нарочно стучали копытами. В переулках было больше зимы, и кое-где попадался лед цвета кариозного зуба. Весь город был другого цвета. Синие дома стали зелеными, желтые — серыми. С каланчи исчезли бомбы, по ней не ходил Большепожарный, и на улицах было гораздо шумнее, чем это помнилось Ипполиту Матвеевичу. На Большой Пушкинской Иполита Матвеевича удивили никогда не виданные им в Старгороде рельсы и трамвайные столбы с проводами. Ипполит Матвеевич не читал газет и не знал, что к первому мая в Старгороде собираются открыть две трамвайные линии — вокзальную и привозную.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 Держа на весу, как виолончель, стул. И Полит Матвеевич, которым неожиданно овладел Икота, смотрелся и сразу узнал свой стул. Да, это был гампсовский стул, обшитый потемневшим в революционных бурях английским ситцем в цветочках. Это был его ореховый стул с гнутыми ножками. И Полит Матвеевич почувствовал себя так, как будто бы ему выпали в ухо. — Точить, ножи, ножницы, бритвы, править! — закричал вблизи баритональный бас. И сейчас же донеслось тонкое эхо. — Паять, починять! — Московская газета, Звести, журнал «Смехач, красное Нива» и «Старгородская правда». Где-то наверху со звоном высадили стекло. Потрясая город, проехал грузовик Мельстроя.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 после чего тот смог легаться только левой ногой а господи! — зашептал незнакомец и тут иполит Матвеевич увидел что незнакомец возмутительнейшим образом похитивший его стул никто иной как священник церкви фрола и лавра отец федор востриков иполит матвееич опешил батюшка воскликнул он в удивлении снимая руки со стула Отец востриков полиловил и разжал наконец пальцы. Стул, никем не поддерживаемый, свалился на битый кирпич. Где же ваши усы, уважаемый Полит Матвеич? С невозможной язвительностью спросила духовная особа. А ваши локоны где? У вас ведь были локоны?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 национализированные. Дас, дас, национализированные. Говорили они с такой необыкновенной быстротой, что слова сливались. Кем национализировано? Советской властью, советской властью. — Какой властью? Какой властью? Властью трудящихся. А, сказал Матвеевич лиднее как мята. Властью рабочих и крестьян. Дас. так может быть вы, святой отец, партийный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 Отец Фёдор, весь покрытый клочками шерсти, отдувался и молчал. — Вы аферист! — крикнул Иполит Матвеевич. — Я вам морду побью, отец Фёдор. — Руки коротки, ответил батюшка. — Куда же вы пойдёте? Весь в пуху! — А вам какое дело? — Стыдно, батюшка. Вы просто вор. — Я у вас ничего не украл. — Как же вы узнали об этом?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 Ему чистили вверх ботинок канареечным кремом. Ипполит Матвеевич подбежал к нему. Директор беззаботно мурлыкал Шимми. — А раньше это делали верблюды, А раньше так плясали батакуды, А теперь уже танцуют Шимми целый мир. — Ну, как же владел? — спросил он деловито, И сейчас же добавил. — Подождите, не рассказывайте, Вы слишком взволнованы, прохладитесь. Выдав чистильщику семь копеек, Остап взял воробьяниного под руку и повлек его по улице. Но теперь вываливайте. Все, что вывалил взволнованный Полит Матвеевич, Остап выслушал с большим вниманием. Ага. Небольшая черная воротка? Правильно. Пальто с барашковым воротником? Понимаю. Это стул из богадельни, куплен сегодня утром за три рубля. Да вы погодите! И Полит Матвеевич рассказал главному концессионеру. Обо всех подлостях отца Федора. Остап омрачился. — Кислое дело, — сказал Пещера Лехтвейса, таинственный соперник. Его нужно опередить, а морду ему мы всегда успеем пощупать. В жилотдел. Заседание продолжается. Пока друзья закусывали в пивной стене Каразин, И Остап разузнавал, в каком доме находился раньше жил отдел и какое учреждение находится в нем теперь день кончался. Золотые битюги снова превратились в коричневых. Бриллиантовые капли холодели на лету и плюхались оземь. В пивных и ресторане Феникс пиво поднялось в цене. Наступил вечер. На Большой Пушкинской зажглись электрические лампы. И, возвращаясь домой с первой весенней прогулки,.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 Посмотрел на губ плановских тигров и кобр. В его время здесь помещалась губернская земская управа, и горожане очень гордились кобрами, считая их старгородской достопримечательностью. Найду, подумал и Полит Матвеевич, вглядываясь в гипсовую победу. Тигры ласково размахивали хвостами, кобры радостно сокращались, и душа Иполита Матвеевича наполнилась уверенностью.